и рухнул в постель, а зноб пришел вместе с жаром. Очень скоро одеяло и простыни пропитались потом, хоть выжимай, и ледяная влажная масса облепила меня с головы до ног. — Часы заведи на девять, — шепчет мне кто-то навязчиво в самое ухо, — красный провод к красному проводу, зеленый к зеленому, а в полдесятого уходи отсюда. — Ты не волнуйся, — Бубнит человековца, все будет в полном порядке. Все клетки постепенно переродятся, убедительным тоном произносит моя жена. В левой руке у нее белая сорочка с прозрачными кружевами. Голова совершенно бессознательно мотается из страны в сторону. Амплитуда колебаний головы от десяти до пятнадцати сантиметров. Красный провод к красному проводу, зеленый к зеленому. Я смотрю, ты ничегошеньки не понимаешь, — сокрушается моя подруга. Я и в самом деле не понимаю уж ни черта. Я слышу, как шумят волны, тяжелые, зимние, море свинцового цвета, волны по краю, как кружевной воротник у платья девчонки, окоченевшие чайки. Я один в зале запертого снаружи океанариума, несколько китовых пенисов,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 это было последнее, что я увидел, прежде чем провалился в бездонную темноту. Глава четырнадцатая. И снова проклятый поворот. Щебетали птицы. Солнечный свет, просочивший сквозь деревянные жалюзи, разрисовал полосатым узором постель. Мои наручные часы на полу у кровати показывали семь тридцать пять. Шерстяное одеяло и простыни подо мною вымокли так. Точно какой-то кретин вылил мне прямо в кровать целое ведро воды. Голова по-прежнему была свинцовой, но жар заметно спал. За окном все пространство до горизонта побелело от снега. Новое утро выкрасило долину сверкающим серебром. Холодный воздух приятно бодрил, покалывая кожу. Я спустился по лестнице и принял горячий душ. Лицо мое в зеркале выглядело до отвращения белым, а щеки за одну ночь ввалились так, словно меня не кормили два месяца. Выдавив из тюбиков в три раза больше крема для бритья, чем обычно, я аккуратно намылил щеки и тщательно побрился. Затем пошел в туалет И освободился от такого огромного количества жидкости, что сам себе не поверил. Совершив сей сортирный подвиг, я вконец конец обессилел. Как был в халате, я упал на диван и пролежал, свернувшись с калачиком, минут пятнадцать. За окном по-прежнему щебетали птицы. Снег начал таять, с крыши звонко и часто капало. Время от времени откуда-то издалека доносился пронзительный скрип — Непонятно чего. В половине девятого я съел яблоко, выпил два стакана виноградного сока и принялся укладывать вещи. Из-под пола в кухне я решил позаимствовать бутылку белого вина, большую плитку шоколада и пару яблок. Я собрался в дорогу, и в воздухе гостиной разлилась какая-то неуловимая грусть. Вся многолетняя, запутанная история этого странного дома Наконец подходил их к концу. Сверившись с часами на руке, ровно в девять я подошел к часам у камина, подтянул вверх одно с другой три гири и установил стрелки на девять ноль ноль. Потом отодвинул корпус часов от стены и соединил торчавшие с задней панели провода. Зеленый провод с зеленым, красный с красным. Четыре отверстия для проводов были проделаны в фанере шилом. Две дырки сверху, две снизу. Сами провода были накрепко приторочены к корпусу часов точно такой же проволокой, что я видел у крысы в джипе. Я придвинул часы обратно к стене и подошел к зеркалу попрощаться с своим двойником. «Пусть все будет хорошо», — сказал я ему. «Пусть все будет хорошо». — сказал он мне. Вспоминая маршрут, каким мы пришли сюда, я зашагал по прямой через пастбище. Снег пронзительно скрипел под ногами. Без единого следа на бескрайнем снегу долина казалась громадным серебряным озером, затопившим кратер исполина вулкана. Обернувшись, я увидел одинокую цепочку следов, тянувшуюся от меня, до самого дома, линии следов замысловато вихлялось из стороны в сторону. Что ни говори, а ходить по прямой — не такое уж и простое занятие. Дом при взгляде издалека смотрелся точь в точь, как живое существо. Весь он как-то смущенно ужался и время от времени вздрагивал, отряхивая снег с треугольной крыши. Лепешки и снега соскальзывали вниз по скату и с грохотом разбивались о землю. Я пошел дальше и вскоре добрался до края пастбища, затем очень долго шагал по березовым зарослям. Наконец, переправившись через мостик, обогнул конусовидную сопку и вышел на проклятый поворот. Мне повезло. Снег на дороге еще не успел слежаться и заледенеть, и все же был очень странный снег». Как осторожно не ступай по нему, сердце не отпускает липкий противный страх, будто еще один шаг и провалишься по пояс, если не хуже. Потребовалось целое вечное, чтобы, цепляясь за осыпающиеся луны вдоль обочины, преодолеть этот чертов поворот. Подмышки взмокли так, будто стояла тридцатиградусная жара. Все это сильно смахивало на страшные сны моего детства. С правой обочины просматривала сравнина внизу. Вся она словно посидела от снега. Посредине текла ослепительно искрясно солнце речка Дзюнитаки. Мне даже почудилось, будто издалека донес гудок речного парома. Погода была лучше некуда. Я глубоко вздохнул, поправил рюкзак за плечами и зашагал пологой дорогой вниз но уже за следующим поворотом остановился. Новенький, незнакомый мне джип громоздился прямо посреди дороги, загораживая проход. Рядом с джипом стоял черный секретарь и пристально смотрел на меня.